Глава 57. Любимая игрушка. Мадам Макс Гёсслер знала, что, ведя борьбу, доставшуюся ей на долю, занимаясь своим делом в свете, она должна была обращать особенное внимание на вещи, по-видимому, ничтожные. Она была происхождение незнатного а муж ее был происхождение очень низкого. Он был стар, когда она вышла за него и не могла сделать никаких успехов в свете, пока не овдовела. Тогда у ней стало много денег. Она считала себя умной и красавицей. При всем ее честолюбии в ней было много смирения и доброты, и хотя она ценила богатство, и знала, что деньги составляют ее крепость и силу, она могла бросать их, как грязь. Но она была очень честолюбива и вела свою игру очень искусно и осторожно. Дом ее был открыт не для всех. Она даже не всегда принимала тех, кого наиболее желала видеть. Когда в начале весны герцог Омниум Приехал к мадам Макс Гёслер, и ему сказали, что ее нет дома. Герцог очень был раздосадован, когда подавал свою карточку из своей зеленой коляски, на дверцах которой не было герба. Он был очень раздосадован. Она сказала ему, что она всегда дома от четырех до шести по четвергам. Он удостоил вспомнить это. «А ее нет дома?» Всякий герцог рассердился бы, а особенно герцог омниум. Уж, конечно, он не побеспокоится более приезжать в парковый переулок. А между тем мадам Геслер сидела в своей гостиной, когда герцог подавал свою карточку из коляски. На следующее утро из коттеджа в парковом переулке Была послана записка, такая миленькая, так исполненная раскаяния, угрызений, что он ей простил. Любезный герцог, я права, не знаю, как извиниться перед вами. Я сказала вам, что всегда бываю дома по четвергам, и вчера я была дома, когда вы были у меня, но я была нездорова, и велела слуге не принимать никого, не думая, как много потеряю я. Конечно, я не поддалась бы глупой головной боли, если б думала, что ваша светлость будете у меня. Верно, я теперь не могу даже надеяться получить вашу фотографическую карточку, ваша раскаивающаяся Мария Г. Бумага была Очень хорошенькая, почти без духов. Вензель мал, нов, фантастичен. Почерк и подпись понравились герцогу. Поэтому он написал ответ. «Любезная мадам Гёслер, я заеду в будущий четверг, а если что-нибудь задержит меня, дам вам знать, преданный вам...» о. Когда зеленая коляска подъехала к дверям в следующий четверг, мадам Гёслер была дома, и у ней не болела голова. Теперь она вовсе не выказывала раскаяние. Она верно обдумала глубоко это обстоятельство и решила, что раскаяние привлекательнее в письме, чем при личном свидании». Она приняла своего гостя совершенно непринужденно. «Я так жалела, когда получила вашу карточку», — сказала она. «А теперь так рада, что вам отказали». «Если вы были больны», — отвечал герцог, — «то, конечно, это было лучше». «Я была ужасно больна. Сказать по правде...» «Бледна как смерть. Я не была способна видеть никого». «Тогда, разумеется, вы поступили хорошо». «Но в голове у меня немедленно промелькнула мысль, что я назначила день. А вы были так добры, что вспомнили об этом. Но я не думала, чтобы вы приехали в Лондон, пока не пройдут мартовские ветры». Мартовские ветры дуют везде на этом несчастном острове, мадам Макс Гаслер, и от них избавиться нельзя. Молодость может устоять против них, но на меня они действуют так сильно, что выгоняют меня из моего отечества. Я сомневаюсь, должен ли старик жить в Англии, если это зависит от него. Герцог, конечно, был старик. Если семидесятилетний возраст может назваться старостью, и при том он нес свои лета не очень бодро. Он ходил медленно, но в его осанке было какое-то величие. Он был высок и не горбился, и, может быть, портной помогал ему. Когда он упомянул о своей старости... И об ее молодости она сказала несколько слов о разнице между дубом и тростником она сидела спокойно на диване а герцог на кресле перед нею через несколько времени карточка была вынута из кармана его светлости этот подарок карточек и просьба подарить карточку взамен «Самое нелепое обыкновение нынешнего времени?» «Кажется, я не очень похож». «О, вы очень похожи, но гораздо старше». «Вот самое обыкновенное замечание в подобных случаях». Мадам Гёслер уверяла, что карточка герцога дороже для нее всех карточек на свете, а герцог уверял что он будет носить карточку мадам Гёслер близ своего сердца. Я боюсь, что он сказал навсегда. Тут он взял ее руку и, пожал, сознавая, что для семидесятилетнего человека он делает эти вещи очень хорошо. «Вы придете ко мне обедать, герцог». «Сказала она, когда он заговорил об отъезде. «Я никогда не обедаю в гостях. «Именно по этой причине вам надо обедать у меня. «Вы не встретитесь у меня с теми, с кем вы не желали бы встречаться. «Я предпочел бы видеться с вами таким образом, как теперь. «И если обедаю не дома...» Да только на каких-нибудь церемонных обедах, от которых я не могу отказаться, не сделав обиды». «И вы не можете отказаться от моего маленького нецеремонного обеда, не сделав обиды?» Говоря это, она взглянула ему в лицо, и он понял, что мысли ее согласуются с ее словами. Он также взглянул ей в лицо, и нашел, что глаза ее были гораздо блестящее всех глаз, которые он видал в последнее время. Назначьте сами день, герцог. Удобно вам будет воскресенье? Если я должен, вы должны. Когда она говорила это, глаза ее сверкали все более и более, а румянец то пропадал, то выступал. А когда она тряхала свои локоны, от них неслось какое-то нежное благоухание. Потом ее ножка выглядывала из-под черной желтым драпировки ее платья, и горцог видел, что ножка — это просто совершенство. Потом она протянула палец и дотронулась до руки его. Рука ее была очень бела, а пальцы сверкали богатыми перстнями. «Вы должны!» — повторила она, не умоляя теперь, а приказывая. «Когда так, я приеду!» — отвечал он, и день был назначен. Пригласить гостей было немножко трудно, но мадам Гёслер просила герцога привести с собою леди Гленкору Пализер — жену его племянника. Он на это согласился. Как жена его наследника, леди Глинкора была для герцога всем, чем только женщина может быть. Она вела себя очень прилично, не надоедала ему, а между тем была внимательна. Хотя в доме мужа она была свирепым политиком, в доме герцога она была просто привлекательной женщиной, Она очень умна, — сказал однажды герцог. Она умеет приноровиться ко всякому положению. Если она должна переехать из одного места в другое, она будет как дома в обоих этих местах. Обед был устроен и прошел очень приятно. Глаза мадам Гаслер не так блестели, как во время утреннего визита герцога, и она не дотрагивалась до руки его так привлекательно. Она была очень спокойна, предоставляя своим гостям вести разговор. Но обед, и цветы, и вино были превосходны, и все происходило так тихо и спокойно, что герцогу понравилось. «Теперь вы должны обедать у меня», — сказал герцог, прощаясь. «Конечно!» Я не ослушаюсь такого приказания, шепнула мадам Гёслер. Я боюсь, что он пристрастится к этой женщине. Эти слова были сказаны на следующее утро леди Гленкорой ее мужу Пализеру. Он всегда пристращается к какой-нибудь женщине, отвечал Пализер. Но это, мадам Гёслер. «Очень умна!» «Так говорят!» «А я всегда думал, что дядя мой предпочитает разговаривать с дурами!» «Всякий мужчина предпочитает умную женщину», сказала леди Гленкора. «Если только умная женщина умеет управлять своим умом!» «Надеюсь, что он будет иметь приятное развлечение!» «Невинно сказал Пализер. Его теперь только это и интересует. «А что, если мы услышим когда-нибудь, что он женится?» Сказала леди Гленкора. «Дядя мой женится? Отчего же ему не жениться, как всякому другому? И на мадам Гёслер?» Если он женится, то непременно на подобной женщине. Во всей Англии нет человека, который думал бы более о своем звании, сказал Пализер довольно горделиво, почти с оттенком гнева. Это все очень хорошо, планта Женет, и в некоторой степени справедливо но дети готовы на все, чтобы достать любимую игрушку, а старики иногда становятся детьми. Тебе неприятно будет услыхать, что на свете есть маленький лорд Сильвербридж, старший сын герцога Омниума. Когда у него был сын, назывался граф Сильвербридж, и Пализер, когда этот вопрос был ему предложен, очень побледнел. Пализер знал хорошо, как хитрость змеи соединялась с чистотой у горлицы в особе его жены и был уверен, что причина к опасению есть, если его жена указывает на опасность. «Тебе не худо наблюдать за ним», — сказал он жене. «И за ней!» Отвечала леди Глинкора, когда мадам Гёслер обедала у герцога в его доме на сент сквере, гостей было много, и леди Глинкора знала, что теперь опасаться нечего. Действительно, мадам Гёслер была не более всякой другой гости, и герцог мало говорил с нею. Тут была герцогиня Сент-Бенгей, старая леди Гартельтоп, вдовствующая маркиза, старуха, очень надоедавшая герцогу, и мадам Гаслер получила награду, будучи приглашена в общество этих людей. Тут не было решительной опасности, как было известно леди Глинкоре, а леди Глинкора которая была снисходительна и не завидовала мадам Макс ни в чем, кроме одного, была вовсе не прочь встретиться с этой дамой на таком большом обеде. Но герцог имел в своем распоряжении простую зеленую коляску и мог ездить, куда хотел во всякое время дня. Притом мадам Гёслер была, очевидно, умная женщина, Можно было сказать, что герцогиня Омниум занимала бы в Англии первое место после королевы, по крайней мере, по мнению англичан. А читатель вспомнит, что леди Гленкора сама хотела быть герцогиней Омниум, так как муж ее был наследник герцога. Она намеревалась также, чтобы ее белокурый кудрявый мальчик Был графом Сильвел Бриджем, когда старик будет лежать в могиле. Боже, какой это будет удар, если когда-нибудь крошечный, смугленький, похожий на обезьяну младенец, явится в свете, как наследник герцога. Какой удар для нее и для всей Англии! Мы не можем этому помешать если он захочет, — сказал ее муж. «Но мы должны!» — возразила леди Гленкора. «Если б мне пришлось схватить его за фалду фрака, я не допущу!» В то время, когда она говорила это, зеленая коляска уже два раза подъезжала к двери коттеджа в парковом переулке. Коляска эта стояла там в третий раз. Теперь был май. Конец мая, и парк сиял зеленью, воздух был тепел и душист, и цветы на балконе благоухали, и все очарования Лондона, какие в Лондоне могут быть для богатых, находились в полном блеске. Герцог сидел в гостиной мадам Гёслер, от нее, потому что она отодвинулась. Герцог имел привычку брать ее за руку, а это она позволяла только на несколько секунд. В такие минуты она не сердилась, но отодвигалась. «Мария», — сказал герцог, — «вы поедете за границу по окончании лета?» Как старик, он воспользовался правом называть ее Марией, и она не запрещала этого. «Да, вероятно, в Вену». «У меня в Вене есть имение, за которым следует присматривать». Оставьте Вену на этот год. Поезжайте в Италию». «Как? Летом? Герцог. Озера очаровательны в августе. У меня есть вилла близ Комо, которая теперь пуста. И мне кажется, я поеду туда». Если вам не знакомы итальянские озера, я буду рад показать их вам. Я знаю их хорошо, милорд. Когда была молода, я была на Маджоре почти одна. Когда-нибудь я расскажу вам историю того, чем я была в то время. Вы мне расскажете ее там? Нет, милорд. «У меня нет там виллы». «Возьмите мою. Она будет в полном вашем распоряжении». «Как? Чтобы я выгнала из нее хозяина?» «Если вам будет это угодно». «Мне не будет это угодно. Нет, герцог, я должна жить в моих собственных домах. Женщины более известные, чем я, могут позволить себе быть вашими гостями». «Мария, я не хочу никаких других гостей, кроме вас!» «Это невозможно, герцог!» «Почему же?» «Почему? Неужели я должна краснеть, давая ответ на такой вопрос? Потому что свет скажет, что у герцога омниума новая любовница и что ее зовут мадам Гаслер. Неужели вы думаете...» то я могу быть любовницей кого бы то ни было, даже вашей. Если вы думаете, что ради приятности летнего вечера на Итальянском озере я подам повод женским языкам говорить обо мне что-нибудь подобное, вы заставите меня лишиться всего, что я приобрела целыми годами усилий ради двух недель подобных удовольствий. Нет, герцог, этого не будет» как его светлость выпутался бы из этого затруднительного положения, если бы они были одни, сказать нельзя, потому что в эту минуту дверь отворилась и доложили о леди Гленкоре Пализер.